Глава десятая. Хвостатая. Я шагала по загруженному Кутузовскому проспекту к Мемориальному парку Победы на Староможайском шоссе в восточной части Москвы. Здесь автор ошибается, Староможайское шоссе находится в западной части Москвы. Осенью темнело раньше, что играло мне на руку, но при этом вечера были холодными и влажными. Я волновалась не меньше, чем при прошлых доставках пакетов «Тригону», которыми занималась на протяжении последних девяти месяцев. Внутри у меня все бурлило. Подходя к тротуару, я увидела машину, которая повернула в мою сторону с односторонней дороги, идущей через парк. По собственному опыту, я знала, что в этот поздний час машин в парке почти не бывает, а потому сразу насторожилась. Перебирая в голове возможные варианты, я подумала, что для меня вполне могли устроить засаду. Если агенты арестовали, теперь офицеры КГБ ожидали, когда я попаду в ловушку, оставив пакет в условленном месте. Это был разведывательный автомобиль, который искал именно меня. Уняв панику и успокоив скачущие мысли, я не стала смотреть на приближающуюся машину. Она не замедляла ход, и это был хороший знак. Я слышала, что раньше во время арестов офицеры КГБ выпрыгивали из тормозящей машины и хватали офицера ЦРУ. Фары этой машины не горели, но в Москве в этом не было ничего удивительного, потому что при движении обычно использовались только габаритные огни. Такая практика сохранилась со времен Второй мировой войны, когда русские специально затемняли улицы, чтобы немецкие самолеты не могли найти границы города. Машина была черной «Волгой», такой же, как у тригона. Я бросила взгляд на передний номер и увидела на белом фоне черные буквы «МКГ», но цифры разглядеть не смогла. Номер показался мне знакомым. Неужели это был «Тригон»? Я мельком глянула на пассажирское сиденье. Там сидела блондинка, волосы которой были собраны в конский хвост. В полумраке мне было сложно рассмотреть водителя, но за рулем точно сидел темноволосый мужчина. Когда машина обогнала меня, я увидела задний номер. Это был тригон. Сердце вдвое быстрее забилось у меня в груди от внезапного прилива адреналина. Ему еще не полагалось быть здесь, и уж точно не с какой-то женщиной в машине. Он приехал на час раньше. Мы велели ему четко следовать инструкциям и приезжать вовремя, ни раньше, ни позже. Само собой, мы даже не подумали сказать ему, чтобы он приезжал один. Это было совершенно очевидно. Габаритные огни подсказали мне, что машина повернула налево, на широкое Можайское шоссе. Я пересекла улицу и пошла по темной тропинке, которая тянулась по парку меж деревьев и кустов, невидимая с тротуара. Я все пыталась понять, почему Тригон приехал раньше. Я шагала по парку, как будто не случилось ничего необычного, но не знала, что и думать. Передо мной встала дилемма, и даже не одна. Мне нужно было облегчиться, и с этим я ничего не могла поделать. Я отошла в сторонку, чтобы найти укромное местечко, и, пригнувшись, нырнула под низкие ветки, которые так и норовели выколоть мне глаз. На всякий случай я всегда носила в кармане небольшой рулончик туалетной бумаги. Было сложно представить, что приличная образованная американка присаживается пописать в московском парке, и поэтому, когда коллега-оперативник спросил меня, уверена ли я, что за мной не следили, я едва сумела сдержать смех. Почувствовав себя лучше, я вернулась к мыслям о Тригоне. Зачем он привез с собой женщину и как это влияло на мой план осуществить закладку этим вечером? Я вдруг поняла, что мне платят большие деньги, чтобы я принимала как раз такие решения. Впрочем, это было далеко от правды. В московском офисе по рангу я была ниже всех оперативников и получала, соответственно, меньше всех. Мне нужно было подумать. Должно быть, Тригон привез ее, чтобы у него появился повод прогуляться по парку осенним вечером. Но какой в этом смысл? Он не мог объяснить ей, зачем поднимает земли полено, хотя оно и казалось совершенно реалистичным. Он жил в квартире, где не было камина, а потому полено ему было ни к чему. Как и раньше, Нил запечатал его, аккуратно приклеив на стыки фрагменты коры и комки земли, чтобы полено не отличалось от настоящего. «Если Тригон собирался оставить хвостатую, как я ее прозвала, в машине, я понятия не имела, как он планировал объяснить ей, зачем так поздно уходит с портфелем в парк. Может, он сказал ей, куда направляется, когда она заподозрила, что что-то неладное, и задала ему прямой вопрос. Хуже всего, если ее подослали из КГБ, чтобы она закрутила с Тригоном роман и выяснила, не шпионит ли он в интересах иностранного правительства». Тригон был тем еще дамским угодником. Я должна была решить, передавать ли ему пакет. В нем были материалы, без которых операция не могла продолжаться, включая график будущих обменов. Тригон ничего не получал с июня, когда вернул свою миниатюрную камеру и пленки с фотографиями засекреченных документов. Новую миниатюрную камеру, снова спрятанную в чернильной ручке, было очень легко положить в карман у всех на виду но я не могла оставить ручку с ядом лежать на улице, чтобы ее подобрал случайный человек, если тригон не придет за пакетом. Добравшись до места закладки возле основания фонарного столба у дороги, пересекающей парк, я остановилась и прислушалась. Ничто не нарушало тишину. Я сунула руку за пазуху и вытащила полено, которое лежало у меня за поясом. Как и в прошлый раз, я позволила ему соскользнуть на землю по ноге, С тихим стуком оно легло у столба. Мне показалось, что этот фонарь светит ярче всех фонарей Москвы, но я списала это ощущение на проделке воображения, подстегиваемого адреналином. Пакет лежал в тени, по другую сторону от дороги и не привлекал к себе внимания. Я задумалась, что делать дальше. На совещаниях мы ни разу не обсуждали, как быть, если тригон появится на месте не один. Мне нужно было принять решение, основываясь на собственном опыте и оперативном инстинкте. Когда я проходила курс внутренней оперативной подготовки, Берни и Рой постоянно подчеркивали, что самый верный способ избежать обнаружения – не останавливаться после закладки тайника. Уходя от места закладки, можно было увести с собой группу наружного наблюдения. Меня учили не стоять на месте, не оборачиваться и не копаться в сумочке после доставки пакета. Нельзя было ничем привлекать к себе внимание слежки. Но за мной никто не следил. Я была в парке одна. Берни и Рой также учили нас никогда, ни при каких обстоятельствах, не использовать одно место дважды. Лес мы использовали дважды. Мы знали, что за мной не установлена слежка, а следовательно, этот объект ни разу не попадал в поле зрения КГБ и потому решили вернуться на знакомое место еще раз чтобы не переживать что тригон не сможет обнаружить пакет в новом месте где он еще не бывал постепенно удаляясь от столба с тайником я была уверена в одном я не могла просто бросить этот пакет содержащий опасную смертельную ношу мне нужно было удостовериться что тригон его забрал если бы он за ним не пришел я бы сама забрала свою закладку если бы пакет забрал незнакомец не соответствующий описанию тригона я поняла бы, что операция скомпрометирована. Я решила остаться неподалеку и понаблюдать за пакетом. Тем самым я нарушила самое главное правило. Я не знала, как буду объясняться перед шефом, но решила подумать об этом позже, понимая, что другого выхода у меня нет. Свернув с тропинки, я нашла укромное место для наблюдения. Большой куст без колючек. Я залезла под низкие ветви и села на колени, гадая, сколько смогу просидеть в такой позе и когда появится тригон. Стараясь замаскироваться и пригнуться как можно ниже, я зарылась в сухую листву. Ноги ныли, и я понимала, что заснуть я точно не рискую. Меня одолевали сомнения. Если тригон увидит меня, он решит, что я из КГБ и сижу в засаде, чтобы поймать его с поличным, когда он поднимет оставленный ЦРУ-пакет. Я понимала, что в таком случае вся миссия обернется провалом. Напуганный, он, скорее всего, больше никогда не рискнет совершить обмен. Мое решение окажется ошибкой, и оправдаться в офисе я не смогу. Возможно, оно станет моим последним решением в Москве, ведь информация тригона слишком важна для американского правительства, которое хочет заранее знать позицию Советского Союза по ряду вопросов. Прошел час. Я старалась дышать медленно и ровно, но чувствовала напряжение в груди. Когда я начала бояться, что на меня нападут невидимые звери, паре метров от меня раздался шорох сухих листьев. Мимо прошел мужчина с большим портфелем. Это был тригон. Я видела, как он подошел к столбу и поставил на землю свой европейский портфель. Открыв его, он наклонился. Со своей позиции я не видела, что именно он делает, но решила, что он кладет к столбу свой молочный пакет, а затем забирает полено. Он закрыл портфель. Не теряя ни секунды, он развернулся и быстро прошел мимо меня на тропинку. Когда его шаги стихли, я, наконец, могла снова вдохнуть. Мне не верилось, что все случилось так просто. Он появился рядом и тотчас исчез. Я выждала 10 минут, прокручивая в голове те 15 от силы 30 секунд, которые занял обмен пакетов. Все получилось, он меня не заметил. Я узнала его, хотя никогда не была так близко к нему. Можно было выбираться из засады. Сначала мои ноги отказывались двигаться. Я медленно поднялась, осматриваясь и вдыхая свежий ночной воздух. К счастью, все это происходило под покровом темноты. Я быстро подошла к фонарю и забрала смятый молочный пакет. Он был замаскирован, как обычно, измазан горчицей, которая стекала по краям, делая его непривлекательным для тех, кто мог бы позариться на него в ином случае. Быстро сунув его в целлофановый пакет, я закрыла сумочку и вышла из парка. По дороге домой у меня в голове крутились вопросы. «Кто такая хвостатая? Почему она была с ним?» как он объяснил ей, почему оставляет ее одну в машине и отправляется в парк с портфелем в 22.00. Но больше всего меня интересовало, что ей известно. Когда я добралась до дома, я ощущала себя в конец вымотанной. Не без труда я переоделась во фланелевую ночную рубашку. Положив сумочку возле подушки и обмотав ремешок вокруг руки, я заснула. Проснулась я рано. Потянувшись и почувствовав, что сумочка по-прежнему рядом, я поняла, что случившееся прошлым вечером – правда, а не кошмарный сон. Утром в офисе я рассказала, как прошла операция, и мы обсудили рапорт Джека о встрече с Тригоном в августе. Мы вспомнили, что Тригон тогда волновался, потел и нервно озирался по сторонам. Возможно, он просто опасался за свою безопасность, находясь в компании известного офицера ЦРУ. А, возможно, эту встречу подстроили в КГБ. Что, если он переживал, что Джек заметит его куратора из КГБ, который прятался в парке во время этой личной встречи? Теперь, когда на сцену вышла хвостатая, мы не знали наверняка, как обстоят дела в нашей опасной игре. Как выяснилось впоследствии, самым главным тем вечером оказалось то, что я удостоверилась, что Тригон забрал наш пакет. Зная, как развивались события дальше, Я не сомневаюсь, что это сыграло решающую роль. К нашему огромному сожалению, молочный пакет оказался пуст, что я заподозрила еще в тот момент, когда ощутила его невесомость. Мы решили, что в августе, лично встретившись с Джеком, Тригон передал ему все документы, которые успел собрать. Нас не могло не радовать, что после этого обмена в лесу Тригон вернулся в дело, получив новый график доставок. Теперь у него снова были миниатюрный фотоаппарат и ручка с ядом. Другие оперативники шутили, что я ревну его к Хвостатой. Смеясь вместе с ними, я все же подчеркивала, что Тригон верен мне, а ее привез с собой, чтобы объяснить, почему ему вдруг захотелось погулять в столь поздний час. Мы продолжили гадать, зачем Хвостатая была в лесу, когда связались с отделом СССР в штаб-квартире. Возглавивший его Джек всячески старался поддержать нас, пока мы бились над вопросами, которые оставались без ответа. Не желая отступать от намеченного графика, мы готовились получить следующий пакет от Тригона в октябре, а в ответный пакет включить сообщение, подчеркнув, как важно, чтобы он приходил на объекты один. В октябре Тригон должен был доставить нам пакет на Ленинских горах. Мы нашли подходящее место, чтобы сделать закладку под наблюдением. Увидев машину Тригона на парковке в 19.00, офицер ЦРУ тем же вечером отправился на объект. Высокие деревья в парке на Ленинских горах отбрасывали густые тени, которые служили ему прикрытием. Приблизившись к месту закладки в небольшой лощине, оперативник опешил. Там лежала полено, которое мы передали Тригону в прошлый раз в лесу. Судя по всему, Тригону удалось заново упаковать его, положить внутрь пленку и записку, а затем закрыть тайник и обклеить место стыка с крышкой, землей и листьями, ровно так, как это делал Нил. Оперативник сообщил, что полена прекрасно вписывалась в окружающий ландшафт и не привлекала к себе внимания в темноте среди листвы и деревьев. Тригон был умен и догадался снова использовать полено в идеальном месте. Именно таких действий мы от него и ожидали. На следующее утро Нил осторожно открыл тайник. Среди миниатюрных кассет нашлась одна катушка 35-миллиметровой пленки, на которую Тригон сфотографировал личное письмо. Он сообщал, что испытывает проблемы со здоровьем, его терзает бессонница, у него выпадают волосы и болит в груди. Он попросил прояснить, какие именно документы нас интересуют. Его явно мучила необходимость вести двойную жизнь. В штаб-квартире нам порекомендовали помочь ему поправить здоровье, включив декабрьский пакет, мультивитамины и какое-нибудь слабое успокоительное. Аналитик из штаб-квартиры изучил документы, которые Тригон сфотографировал на миниатюрную камеру. К счастью, не изменились ни типы документов, ни качество съемки. Техник штаб-квартиры, который всегда проявлял его миниатюрные пленки, сказал, что техника соответствует той, что наблюдалось в предыдущих пакетах. В таких оценках мы полагались на штаб квартиру, потому что ни разу сами не видели проявленную миниатюрную пленку. В декабре Нил наполнил небольшое полено таблетками, которые, по мнению медиков и штаб квартиры, могли помочь Тригону поправить здоровье. Как и раньше, я принесла его в лес, где все было засыпано снегом. Полено упало в тень от фонарного столба. Сделав закладку, я решила пойти дальше вперед, вместо того, чтобы возвращаться той же дорогой. После прошлого обмена, когда тригон появился на месте с хвостатой, я не знала точно, где он ставит машину, ведь он вошел в парк с неожиданной стороны. Мне не хотелось рисковать случайной встречей с ним, а потому я пошла дальше, в сторону высоких многоквартирных домов на Кутузовском проспекте. Я отошла на достаточное расстояние, вернулась обратно по другой стороне проспекта, а затем повторила свой маневр еще раз. Пока я гуляла, мои следы успела замести снегом. Через час я решила, что тригон уже забрал свой пакет и ушел. В парке было тихо. Когда на земле лежит снег, мир замолкает. Точно так же стихают все звуки, когда надеваешь шумоподавляющие наушники. К счастью, снегопад прекратился, иначе я бы уже была похожа на ходячего снеговика. Поднявшись по тропинке на другой стороне улицы, я подошла к нужному фонарю. Почти не замедляя шага, я поравнялась с ним, прислушиваясь и оглядываясь, чтобы удостовериться, что рядом никого нет. Убедившись, что я одна, я увидела смятый молочный пакет, на этот раз накрытый темной промасленной тряпкой. Наклонившись, я поместила все это в небольшой черный пакет, который держала в сумочке, вышла на тенистую тропинку и направилась к выходу из парка. Волна адреналина, накрывшая меня, когда я забирала пакет, уже схлынула, и я почувствовала, что замерзла и устала. Мне хотелось домой, но отдохнуть можно было лишь в метро, а до него еще нужно было дойти. На улице никого не было. Когда я вышла из пустынного метро, я по привычке вернулась к машине другим путем. Наконец, сев за руль, я заблокировала дверь и с облегчением выдохнула. Я выбилась из сил. Мне пора было лежать в кровати под одеялом. По крайней мере, эта операция обошлась без сюрпризов. Но молочный пакет опять был пуст. Хотя мы надеялись получить миниатюрные кассеты с текущими сведениями, мы были довольны, что Тригон передал нам пакет. Может, витамины и слабые успокоительные помогут ему расслабиться, восстановить силы и обрести душевный покой. Мы старались не унывать, убеждая себя, что с Тригоном все в порядке, но при этом волновались за него.